Глава 20. В ста километрах от восточной границы Российской империи. Дикая зона. Глубоко в болоте на двух огромных столбах стояла изба, покосившаяся от времени, покрытая мхом крыша, закопченная и местами прохудившаяся дымовая труба. Вокруг располагались топи, и только одна, заросшая травой тропа, вела к этому дому, по которой сейчас шел старик с посохом, облик которого скрывал плащ с капюшоном. Когда он дошел до дома, то постучал по одной из его опор, от чего весь дом вздрогнул, как живое существо, и заскрипел. — Кого там на ночь нечистая принесла? — раздался скрипучий старческий голос. — Отворяй, старая, как будто не знаешь, кто пришел, — довольно громко ответил старик. — Не ори, не дома, да и дома не ори, — назидательно сказал голос из дома, после чего тут же крыльцо непостижимым образом превратилось в ступени, по которым и стал взбираться старик. — Ну, здравствуй, Ягишна. — И тебе не хворать, бессмертный ты наш. Проходи в дом, чувствуй себя как дома, но не забывай, что в гостях, — ответила появившаяся красавица отворяя дверь и пропуская незваного гостя. — А у тебя уютненько. Сколько я тут уже не была, старая? — спросил старик, взмахнув кистью и грязь, налипшая на одежду. Стекла вниз. ее подхватил небольшой вихрь, после чего он вылетел наружу, оставляя гостя в чистой одежде. — Так, двадцать годков и не был. Чего пришел — спросила красавица. — Вот по этому поводу и пришел. но вначале ты гостя накорми, чаем напои, а потом и спрашивай, — ответил гость, снимая плач и разуваясь. — Эки ты шострый, а ты заслуживаешь, чтобы тебя накормили? Да и заканчивай уже притворяться, а ли закончило действовать? — Это одна из причин, по которой я тут. Ты же сама знаешь, что на днях закончила действовать. — Сама же мне его готовила. Сама, понимаешь, нельзя мне в таком виде ходить. Угостишь? — Ладно, проходи, садись за стол. Где-то у меня были тут молодильные яблочки. Ждала я тебя чего уж, но мог бы и раньше захренуть. Вот не хотела тебе их давать, а увидела гостя Дорохова, поняла, что не могу отказать. Сказала красавица и отправилась к очагу, который никогда не газ, и где стоял большой котел, дышащий магией. Старик уселся на один из грубо сколоченных стульев, после чего принюхался и спросил. — Значит, правду говорят, старая, что у тебя дочка появилась, и сколько годков ей будет? — Неужто почти двадцать? — спросил старик. Женщина вздрогнула, и на секунду на ее лице появились морщины. А потом быстро исчезли, и она ответила. — Да что ты такое говоришь? Мне ж сам знаешь, сколько гадков. Что ты в старую думу? «Интересно, слухи разные ходят, вот и спросил». «Ладно, вот твое яблоко, сам знаешь, что дальше делать. Только избавь меня от этого зрелища, позовешь, как все закончишь», — сказала женщина и отправилась в дальний угол, где была натянута занавеска, отгораживающая его. Старик молча встал и разделся догола, положив одежду в сторону, после чего взял яблоко и откусил от него большой кусок. По телу тут же пробежала дрожь, и оно стало обильно потеть, выделяя серую жидкость, а старик сделал следующий укус, не обращая внимания на происходящее. В итоге, через пять минут, гость покрылся густой слизью, которая неприятно пахла и выглядела очень противно. Щелкнув пальцами, тот активировал заклинание, и небольшой водяной вихрь смыл всю грязь, явив молодое тело довольно красивого парня. Вихрь пронесся по дому, захватывая пыль с пола и одежду, после чего вылетел в открывшуюся дверь. После этого гость достал небольшой мешок и стал одеваться в чистую одежду, а когда закончил, сказал. «Ну и все, так покормишь меня?» «Конечно, покормлю. А еще и напоить могу», ответила красивая женщина, вышедшая из огороженного угла. «Нет уж, мне того раза хватило, двадцать лет назад», ответил помолодевший гость. Молча накрыв на стол неприхотливую пищу, кашу, квашеную капусту, утиную ножку и баночку мёда, женщина уселась напротив гостя и, положив голову на подставленные руки, молча наблюдала, как тот ел. Доев, молодой уже парень посмотрел на женщину и сказал. «Не умеешь ты врать, Ягишна. Значит, опоила меня в прошлый раз и воспользовалась мной. По слухам, к тебе больше никто не захаживал. Да и скрывалась-то хорошо. Не найти было. Может, познакомишь с ней? Нет» что нет хорош ходить вокруг да около от меня девка став серьезным спросил гость да так что по дому прошла дрожь я же сказала что ты в гостях вот и веди себя как положено ответила женщина напитав голос силой отчего дом покачнулся на столбах прости забылся да и думал ты забыла все старое так и вместе в магической академии учились и вместе в метеорит полезли за силой Сколько там уже веков прошло, а все не можешь признать, что я силы не меньше, чем ты обладаю. Нет у меня ребенка, слухи — это все. Так и скажи своему хозяину, а то так и останешься вечно старым. Слухи я сама распускала, чтобы отстали от меня приспешники хаоса. Потому и сижу тут на болотах, так как не согласилась я под хаосом ходить. Встав со стула и нависнув над гостем, произнесла женщина, глаза которой загорелись синим пламенем. По дому расползались призрачные тени магических заклинаний, уже заготовленных и готовых сорваться в гости. «Тише ты, тише!» — побледнев, произнес гость. «Мне кажется, ты получил, что хотел. А теперь иди и скажи своему господину, что слухи — это все. Из болот я никуда не ухожу, но и гостей не принимаю. Так и передай. Появится кто здесь и сгинет. Моя тут земля Все, все, старая, уже ухожу». Произнес парень и, пятясь, быстро обулся, после чего выскочил на улицу, захлопнув дверь. Ступив на тропу и пройдя десяток метров, он неожиданно остановился и принюхался, а потом, щелкнув пальцами, создал небольшое поисковое заклинание, но тут внезапно распахнулась дверь, и появившаяся в проеме женщина махнула кистью. Небольшой сверчок сорвался с ее пальцев и полетел в сторону гостя. Тот сразу выставил несколько мощных щитов, но все они не смогли сдержать этого заклинания, и, облетев его, оно ужалило в пятую точку. Да так, что тот подпрыгнул на месте, потирая внезапную дырку в штанах, где виднелся ожог. Эй! Ты что творишь, старая?» «Я же сказала, тут моя земля, и нечего тебе тут хозяйничать», — ответила она. «Ладно, понял, я все, ухожу», — крикнул парень, и, потирая ягодицы, похромал по тропинке. Как только он скрылся вдалеке, женщина закрыла дверь и рухнула обессильная прямо у порога. «Сильная, стал гад, а я уже не та. Все силы вложила, а ему всё нипочём. Какая же я дура была, что согласилась тогда поход в тот метеорит!» Проговорила женщина и с трудом доползла до сундука, стоявшего в углу. Открыв его, нашла нужную склянку и, вырвав зубами пробку, выпила ее. От этого ей стало лучше, силы стали возвращаться, а она увидела старый, выцветший от времени альбом и, достав его, открыла на первой странице. Фотография молодой, красивой женщины заставили наполниться ее глаза слезами, которые она быстро смахнула. Перевернув ее, вгляделась в другую фотографию трех десятков молодых людей на фоне большого здания с надписью за спиной «Высшая Российская Академия Магии». Посидев так несколько минут, она убрала альбом и закрыла сундук. Встав, отодвинула массивный стол и стулья в сторону, после чего отвернула палас, под которым был люк. Она открыла его и спустилась вниз по узкой лестнице и, достигнув дна, зажгла на пальцах небольшой огонек. Небольшое помещение, в котором на цепях висел хрустальный гроб, и в котором спала молодая девушка, лежа на боку и накрытая одеялом. С легкостью, сдвинув хрустальную крышку, женщина сказала Влас, Алиса, вставай, время пришло ну мама да еще поспать ведь солнце не встало еще не открывая глаз произнесла девушка очень похожа на хозяйку и надвинула на себя одеяло ты же знаешь долго в нем нельзя спать это вредно ушел слуга хаоса но он что то заподозрил тебе придется уйти куда удивленно воскликнула девушка открыв глаза и посмотрев на женщину к людям пойдешь в империю там тебя труднее будет найти а как же ты «Одну меня никто не тронет, а вот тебе угрожает опасность. Сильной ты стала очень, не скрыть уже твою силу, а хаосом пользоваться я не буду. Поэтому собирайся сейчас на пограничнее, неспокойно. Хаос решил отвоевать потерянные территории. Затеряться тебе будет просто, да и взрослой ты уже стала. Найдешь себе парня». «Нет, я тебя не оставлю. Как ты такое могла сказать? Да и зачем мне парень, что я с ним делать буду?» Вот как встретишь своего, так и поймешь, что с ним делать. Но уходить тебе точно нужно, он еще вернется. Кто он, слуга Хаоса? Да, а еще он твой отец. Если ты останешься тут, то он сделает все, чтобы заставить тебя принять Хаос, произнесла женщина. Да не заставит он меня ничего делать, упрямо заявила девушка, садясь в хрустальном гробу. А если будет угрожать моей жизнью, ты не согласишься? Прости, я об этом не подумала. Но почему-то скрывал от меня, кто он. Рано ему еще знать, а так хоть будет шанс, что не убьет тебя сразу, когда встретитесь в следующий раз. А он точно захочет тебя найти. Хорошо, матушка, как скажешь. Но мне будет очень плохо без тебя, очень. Грустно сказала девушка и выбралась из своей стороны кровати, скрывающей ее в царстве мертвых от любых поисковых заклинаний. Восточная граница Российской империи. Авров. «Что нам делать? Если страх усилится, мы же не выдержим, а звери переберутся через стены и убьют всех», — борясь со страхом, спросила Вика. «Надо убрать воздействие, и мне в голову приходит только одна идея. Нам нужно свежее мясо», — ответил я и, подхватив гарпун, сделанный из копья с привязанной веревкой, перегнулся через стену, выглядывая внизу достойную цель, и она нашлась быстро. Под стенами уже собрались зайцы, которые копали подкоп под стены. Зайцы были непростые, а размером с собаку, с длинными зубами и красными глазами, горящими во тьме. С первого броска зацепить ужастого не удалось. Он в последний момент отпрыгнул, но зато вторым броском я попал точно в спину и, накинув веревку на блок, стал поднимать его. «Спрыгивать я не стал, нам сейчас нужно самим выпить крови и проверить». Как это отразится на самочувствии? Да и вдова сидела, сжавшись от страха и забившись в угол под стеной. Поднять зайца не составило большого труда, хоть и весил он около 30 килограмм. Благо, гарпун плотно засел в позвоночнике. Тут же вскрываем ему горло и подставляем миску пару минут, и я делаю первый глоток, который сразу дает прилив энергии по организму и отгоняет страх, который становится не таким сильным. Когда два глотка сделала Вика, то даже по ней стало понятно, что этот способ работает, и это радовало, так как теперь понятно, как бороться с этой проблемой. «Бери миску и беги по стене. Всем по два глотка, не больше, и в первую очередь тем, кто сделал гусак. Как и мы, передай, пусть отпаивают кровью остальных как можно быстрее, пока обезьяны не напали». Приказал я, а сам, вскрыв брюхо зайца быстро, вырвал его печень и, отрезав кусок для себя, засунул его в рот. После чего спустился вниз к вдове и, с трудом разжав ей рот, просунул небольшой кусок печени. Уже через минуту ее взгляд прояснился и дрожь отпустила. «Благодарю, господин», — с трудом проговорила она, доживав кусок печени. «Я сейчас скину тушу зайца, разделай сердце и почки на мелкие куски и заставь съесть всех, кто сейчас парализован страхом. В первую очередь тем, кто на воротах, а потом беги сюда за новой порцией. Нужно успеть привести всех в сознание, пока не началась атака». «А не то мы не удержим деревню», — сказал я и полез обратно на стену. Скинув тушу зайца, я разжег один из факелов и закинул его далеко от стены метров на тридцать. То, что увидел, мне очень не понравилось, а именно десятки обезьян, которые гнали на нас других животных. Еще они все были вооружены большими дубинами, размахивая ими. Благо, два арбалета уже были заряжены, и я, сняв с них чехлы, Упер о стену и, тщательно прицелившись, сделал выстрел. Тридцать метров для блочного арбалета расстояние прямой наводки. Мне пришлось даже брать поправку на дальность. Но я перестраховался и все же взял чуть выше, отчего стрела угодила точно в лоб одной из обезьян. Она стояла как раз напротив факела, и было прекрасно видно, как та замерла с поднятой рукой, в которой была зажета дубина, пошатнулась, а потом рухнула вперед. Поменяв арбалет, успеваю сделать еще один выстрел и поразить еще одну обезьяну, стоявшую в стороне. Остальные, поняв, что кто-то их убивает, отбежали к лесу. Увидев, что Вика возвращается, отложил арбалет, я свесился вниз и, используя петлю, быстро захомутал еще одного зайца. Напарница поняла все без слов и отложив пустую чашку в сторону, взяла копье и, когда я спрыгнул вниз, быстро проткнула зайца копьем. «Варвара, давай, что успела заготовить, и бери за вторую тушу, а на ворота я сам сбегаю», — сказал я, решив самому пробежаться до ворот. Мне не понравилось, что там подозрительно тихо. Поэтому, схватив оба копья и котелок с нарезанными кусками мяса, бросился к воротам. Добежал быстро, и когда взобрался на стену, у ворот понял, что правильно поступил, не отправив его вдову. Отложив котелок, сразу схватил копье с рогом кабана и воткнул в появившуюся голову здоровой обезьяны. Раздался разряд молнии, и та рухнула вниз. Та же участь постигла еще трех, пытавшихся взобраться рядом. Почему я использовал именно это копье? Да все просто. Нужно было проверить, насколько его хватит. Подсознательно я боялся, что оно может содержать один заряд, а потом долго подзаряжаться, и лучшего способа выяснить это, пока никто не обращает на меня внимания, не было. Убедившись, что оно неодноразовое, одноразовое, отложил его в сторону и взял второе копье, после чего проткнул головы двух обезьян, пытавшихся взобраться на стену. Для этого мне пришлось перегнуться наружу, но, к сожалению, совсем забыл, что они метают свои дубины достаточно метко. Сильный удар в плечо чуть не заставил выронить копье, и мне пришлось быстро спрятаться за стену. Только тут понял свою глупость и решил, что нужно привести в чувство защитников, чтобы они уже сами защищали стену. Бросившись к котелку, взял первый попавшийся кусок сердца и, подскочив к стонущему от ужаса мужику, с трудом запихнул ему этот кусок в рот. Затем проделал это с другим, и только на пятом первый стал приходить в себя. Его перестало колотить от страха, и он оглядывался, не понимая, что происходит. «Помогай давай, нужно всех накормить свежим мясом, чтобы они пришли в себя, иначе не отобьём атаку зверей». — крикнул я, окончательно приводя его в чувство. Дальше дело пошло быстрее, но кусков мяса было мало, поэтому, убедившись, что стена теперь под охраной, бросился обратно к Вике. Забравшись на стену, увидел, что под ней опять полно зверей, которые пытались разрушить стену, а другие забраться на нее. Обезьян тут не было видно, но я почему-то был уверен, что они стоят и наблюдают за происходящим. Метнув факел вдоль от стены, не увидел там никого рядом с ним, и это немного озадачило меня. Поэтому занялся добычей нового зайца, которых скопилось немало под стенами. Наловчившись, стал выдергивать одного за другим и за 20 минут натаскал 8 штук, что точно хватит на ближайшее время. Убедившись, что запасы мяса есть, я переключился на другую задачу. «Вика, арбалет на стены», — сказал я, а когда девушка выполнила команду, как и я добавил. «Запусти фаербол, чтобы подсветить, что творится в сотни метров. Как увидишь обезьян, сразу стреляй». «Напарница формирует огненный шар, довольно яркий, и запускает его в сторону леса». «Конечно. Точно на сотню метров она не попала, и шар улетел немного дальше, но стоявшие фигуры обезьян были видны очень хорошо. Поэтому я быстро прицелился и выстрелил». Вика отстал от меня на полсекунды, но оба мы попали по своим целям. «Перезарядка!» — крикнул я и стал с помощью специального рычага натягивать тетиву. Нужно было трижды натягивать ее, переставляя специальный упор и меняя положение рычага в разные ячейки. Что позволяло сделать натяжение очень сильным. Новая стрела уложена, и арбалет снова водружен на стену, но Вика еще копается, и приходится ее ждать, но и она справляется. Повторяем: вначале фаербол, потом выстрел, мои справа-твои слева начали! отдаю очередную команду. Так мы выстрелили еще четыре раза, после чего обезьяны спрятались в лесу, поняв, что их убивают с дистанции, и они ничего не могут сделать. К сожалению, волны страха опять стали усиливаться, а значит, к нам приближается приспешник хаоса, и скоро должны появиться волки, а, возможно, и медведи. В это время у ворот опять раздался гонг. Остаешься тут. Если нужно, используй арбалеты, но особо ими не свети, — сказал я и, спустившись по лестнице, бросился в сторону ворот, куда уже бежали и другие мужики. — Медведи! Много медведей! — раздался крик одного из защитников. Я тут же взбираюсь на стену и сразу приседаю, уворачиваясь от мелькнувшей лапы над своей головой. Не раздумываясь, бью копьем. Тут же вспыхивает слабая электрическая вспышка, и медведь замирает на стене, наполовину перевалившись. В перепутал копье, поэтому откладываю его в сторону и беру в правую руку другое, после чего бью точно в череп. Дальше высматриваю следующую цель и вижу, что еще два медведя взобрались на стены, раскидывают защитников. Бегу направо, стараясь не сильно прижиматься к стене, из-за которой может выскочить медведь. «Разойдись!» — кричу я, и когда два мужика с копьями отскакивают в сторону, наношу быстрый удар в грудь, где у зверя сердце, так как головой он крутит из стороны в сторону и могу промазать. Зверь замирает, а я, быстро выдернув оружие, бью в голову, после чего медведь оседает и несколько раз, дернувшись, затихает. «Спасибо, варнак, подсоби еще тем парням!» — говорит Прохор, которым оказывается один из защитников. Приходится развернуться и броситься в другую сторону, а там зверь скидывает трех защитников и бросается в мою сторону. По пути, пробегая мимо того места, где оставил копье, подхватываю его в левую руку и бью им подбегающего зверя. Опять небольшой сноп искр, и он обмяк, долетев до меня. И мне остается только ударить вторым копьем, точно в ухо пронзая мозг. Оглядываюсь и замечаю, что защитников на стене почти не осталось. Внутренние ограждения разломаны, и большая часть из них валяются под стеной. «Лекаря!» — раздается голос Прохора, который успел оценить обстановку. Поняв, что раненых не оставят без присмотра, я выглядываю наружу и вижу еще как минимум десяток медведей, которые довольно ловко карабкаются по стене. Бегу в сторону, где два из них почти добрались до верха, и точными ударами убиваю их, заставляя свалиться вниз. В течение десяти минут бегаю по стене, убивая всех, кто поднимается достаточно высоко, пока рядом со мной не ударяется толстый сук. Обезьяны подошли близко и кидаются палками, стараясь попасть по защитникам. Это замечаю не только я, но и несколько мужиков, прибежавших на помощь. У одного из них лук, и он разжег новый факел. Запустил его подальше от стены, после чего стал бы целивать обезьян и довольно метко их отстреливать. Убедившись, что больше помощи не требуется, отправился обратно. Только решил пройти по северной стене, заодно посмотрю, как тут обстоят дела. Как оказалось, ранено хватает и тут. А я и не заметил, что на других стенах звери атакуют достаточно интенсивно, зато убедился, что защитники есть, и особо им помощь не требуется. «Ну, как дела?» — спросил я у напарницы, когда вернулся. «Еще двух обезьян подстрелила и лося. В остальном пока все достаточно спокойно», — ответила Вика, и было видно, что держится она с трудом. Усталость и постоянное давление страха выматывают очень сильно. Но она постаралась не показывать это. «Варвара, как ты?» — спросил я. «Тяжело, уже и кровь не помогает. Страшно, жуть», — ответила вдова. В этот момент опять раздался волчий вой, только вот теперь он был в разы мощнее, и страх буквально парализовал меня. Что уж говорить про остальных защитников деревни, большая часть которых просто рухнула, потеряв сознание. Конец первой книги